"Хоро!" проорал висящий внизу Такома. Хароюки машинально посмотрел вниз. Его вовзгляд тут же зацепился за ярко-рыжий трассер, тянущийся из щели между зданиями. Не когда было даже закричать. Хароюки чисто на рефлекс акроવાનું со вправо вперёд. "За!" раздался звук, будто сам воздух горел. Гара Юки ощутил спиной волну жара. Кончики крыльев начало жечь, хоть там и не было никаких болевых сенсоров. Однако он не стал обращать на это внимания, а вновь заскользнул в воздухе на этот раз влево, потому что увидел, как снизу идёт новая атака. Более того, её цвет был не такой, как у первой. После того, как он едва едва уклонился от сине-белого луча, Черноснежка тихо прокричала: "Неужели кром дизастер?" Раздавшийся в ответ голос Ника звучал напряжённо. В нём было слышно потрясение. Нереально, ещё слишком рано. Он через целые сутки должен появиться, и у него нет таких атак. Разговор двух королей заглушил в Опаль Харуяке. Спускаемся. Потому что от зданий шла третья атака И на этот раз огней было много Это были не лазерные лучи, а вспышки выстрелов А может хуже Работающие двигатели самонаводящихся ракет Харуюки убрал из крылья всю подъемную силу И начал не сколько спускаться, сколько падать Однако если он спустится вертикально То попадет прямо в руки загадочного врага Вновь развернув крылья, он заскользил по воздуху как глайдер направляясь к гигантскому кратеру. А вон они, ракеты! Цокнув языком, Ника подмышкой у Хароюки перегнулась и достала свой пистолетик. А раздалось сухое да-да-дан, и сразу следом множество маленьких взрывчиков. Однако один единственный пистолетик не мог сбить все ракеты сразу. Некоторые прорвались сквозь возникшую завесу пламени. Заполезелись. А! Е оказались перерублены левой рукой мечом Черноснежки. Харуюки чуть удалился от этого места, когда раздалась новая порция взрывов. Пользуясь взрывной волной, Харуюки отлетел ещё на десяток метров в сторону, а затем на полной скорости понёсся к центру круглого кратера. Первым ражал руки Такумо и приземлился, вспахав землю. Сразу следом из-под мышек Харуюки легко спрыгнули два короля. Сам Хароюки неловко бухнулся между этой троицей и поспешно вскочил на ноги. Кинул взгляд на полосу хитпоинтов. К счастью, он потерял меньше 3%. В черноснежку и остальных вроде тоже не было прямых попаданий. Стоя посреди кратера, по которому лучами расходилось множество трещин, вся компания облегчённо выдохнула. В мир вернулась тишина, словно тех атак несколько секунд назад и не было вовсе. Лишь высоко в чёрных облаках вспыхивали молнии и погромыхивало. Да ветер негромко шептал. И тут С тихим звуком шагов на западный край кратера вышла тень. Это был Бёрст Линкер. Вне всяких сомнений, один из тех, кто атаковал только что. Поскольку Хоруюки видел лишь силуэт, он не мог определить цвет. «Это и есть тот, который на нас напал?» Еле слышно прошептал Хоруюки. Но всего через секунду рядом с первой тенью беззвучно возникла вторая, потом третья, четвёртая... Что, что происходит? Одновременно с шёпотом Такомо со всех сторон зазвучали шаги. Задрав голову, Харуюки смотрел, как тени аватаров заполняют собой весь обод кратера. Большие и маленькие, специализирующиеся на ближнем бое и на дальнем бое. Все они были разные но имели кое-что общее. От них исходило одно и то же ощущение — жажда боя. Они смахивали на охотников, молча разглядывающих добычу. Всего берстлинкеров было около 30. И, наконец, сквозь кольцо вокруг кратера вошел аватар с самой мощной аурой. Длинный и худой, ростом, возможно, выше Сиан Пайла, но при этом с руками и ногами такими же тонкими, как у Сильвер Кроу. Тело человека подобное, но тощее, как будто из одних костей, расширялось оно лишь в плечах и тазу. На голове у него была шляпа с двумя штуками, смахивающими на небольшие загнутые рога. На кончиках рогов безмолвно болтались крупные шары, а лицо было закрыто маской с нарисованной улыбкой. Клоун невольно пробормотал Харуяки. Силуэт аватара напоминал Джокера с игральной карты. Только ни намёка на юмор в этой маске не было. Узкие роскосы и грязно-белые глазки горели жестоким огнём. Вдруг облака прямо над кратером слегка разошлись. В тусклом солнечном свете, добравшемся до земли, стали различимы окружающие кратер аватара. Много самых разных цветов, но, пожалуй, большинство были жёлтыми и красными ярче всех сияли доспехи клоуна, стоящего с расслабленным видом впереди всех. Ни единого тусклого пятнышка, весь ядовито жёлтый, как урановая руда. Ощущение ужаса пронзило Харуяки, когда он это увидел. Немногие дуэльные аватары обладали таким насыщенным цветом. До сих пор он своими глазами видел лишь абсолютную черноту и пламенеющую алость. Значит, Значит, этот клоун! И словно дополняя воображение Хоруюки, Алый Аватар, стоящий рядом с ним, выдавил хриплые звуки. Yellow Radio. Yellow Radio. Английский. Желтое радио. Желтый король. Как он здесь? Король. Один из семи бёрст-линкеров девятого уровня, существующих в ускоренном мире. До сих пор Хоруюки не то что с Желтым Королем, даже с членами его легиона не встречался ни разу. Потому что территория Желтого Легиона была в противоположной части Токио относительно Сугинами. От Уэна до Акихабары. Когда Харуюки ездил в Акихабару за старыми комплектующими для компа, он всегда отключался от глобальной сети. То, что сейчас игроки из Желтого Легиона находятся в Икибукара, да еще в таком количестве, чертовски неестественно. Конечно же, это не совпадение. Однако с тех пор, как четвёрка Харуюки произнесла у него дома команду Unlimited Burst и нырнула в безграничное нейтральное поле, в реальном мире прошло максимум несколько секунд, чтобы кто-то из легиона обнаружил здесь внутри Хоруюки и остальных связался с игроками снаружи и собрал их в Икебукуре. На всё это просто не хватило бы времени. Стало быть, они тоже отслеживали передвижение Черерирука. Придугадали, что здесь и сейчас появится группа Хоруюки и устроили осаду. Если так, объяснение могло быть лишь одно. Всё. Всё с самого начала, с того, что послужило точечком, всё это их. Это ты, сука. Неожиданно взревела Ника. Красный король, пришедший к тому же выводу одновременно с Харуюки, прыгнула на шаг вперёд, выпятила грудь и сжала кулаки. Её юный голос звучал как величественный львиный рык. Сволочь! Это ты всё подстроил, Елоу Радио! Да, других вариантов просто нет. Ураган обвинений, однако, не пошатнул тощее тело Желтого Короля. Внезапно скелетоподобная правая рука двинулась с места, вытянулась вправо, развернулась ладонью вверх. Надо же, надо же! Я думал, какая-то летающая букашка свалилась, а у нас оказывается неожиданный гость. Добрый день, Красный Король! Идущий из-под улыбающейся маски голос звучал по-юношески, однако у него был какой-то странный оттенок, будто от сильного сжатия данных, какое-то ядовитое звучание. "Устроил засаду и ещё такое несёт? Не пойму, о чём ты. Кто-то из Красного легиона нарушил договор, а не нападение. Нападают на моих очаровательных подчинённых, заставляете их терять все очки?" Я пришёл здесь просить взять на себя ответственность. В последнее время этот аватар так нагло бесчинствует на нашей территории, доставляет немало проблем. Рога на шляпе, составленные из множества металлических колец, медленно качнулись, а аватар словно пытался подавить смех. Ника выбросила указательный палец вперёд и прокричала, как будто взорвалась Это ты заставил его всё это делать, чтобы заманить меня сюда. Ты дал через руку доспех бедствия, который спрятал. Это ты виноват в нарушении договора и в этих атаках. Спрятал? Дал? Какие они нехорошие слова. Доспех ведь был давно уничтожен, не так ли? Что? Твой подчинённый создал ещё один? Пока он произносил свою тираду гортанным голосом, его левая рука вытянулась вверх. Указывая в небо неестественно тонкими пальцами, Желтый Король продолжил. В священном договоре между королями есть такое место. Если договор о ненападении был нарушен, и в результате атаки кто-либо из членов Легиона лишился Брейнберста, кто-то из нападавшего Легиона должен разделить его судьбу. Око за око, зуб за зуб. Варварский способ мести, не правда ли? Ха-ха-ха-ха. Из-под маски в виде перевёрнутого треугольника с рогами раздалось хихиканье. В раскосых глазах тоже светился смех. Так что решение принято, верно? Видишь ли, если король, такой как я, не выполнит ту договорённость, похожих нарушений будет становиться всё больше. Так что у меня не было выбора. Мне пришлось прийти сюда, в экибукера чтобы найти здесь кого-нибудь из Красного легиона и заставить заплатить за преступление своего товарища. Это ведь правильно. Однако, какой неожиданный поворот судьбы, не так ли? Жёлтый король положил руки на пояс и, наклонившись вперёд, продолжил спокойным, но в то же время издевательским голосом. Этим человеком случайно оказался командир Красного легиона Сама Скарлет Рейн. Чёрта с два, это случайно. Так, мысленно называю пёхорой Юки. Скрижи сейчас с лубами. Аватаров вокруг кратера 10х3. Даже для легиона, возглавляемого королём, это практически предельное количество игроков, которых можно задействовать вечером буднего дня. И целью этой операции может быть лишь охота на сильнейшее существо – на короля. Желтый король предвидел, что Скарлет Рейн, то есть Ника, будет действовать так, как она действовала, что в ее характере лично применить меч правосудия, чтобы наказать своего подчиненного Черерука за его преступление, что она явится за этим в безграничное нейтральное поле. Мало того... Он загнал Ника в такое положение, потому что хотел на законных основаниях заполучить одну из пяти голов, которые нужны для достижения десятого уровня. Именно ради этого Жёлтый Король передал Доспех Бедствия члену Красного Легиона. Только так Хараюки мог объяснить происходящее, а это значило вот что. 2 с половиной года назад, когда победили четвёртого, именно Жёлтый Король спрятал Доспех прошептал Хару Юки. Однако доказательств никаких не было. Говорить всё это вслух было бы бестолково. Ника, видимо, тоже это поняла, а она молчала, лишь кулаки её тряслись. Наконец, она разжала их, и её руки повисли. Безэмоциональный голос, который она тоже взяла под контроль, разнёсся над кратером. В договоре написано ещё кое-что. Для возмездия можно выбрать любого. «Ну а если командир Легиона сам накажет преступника, заставив его потерять все очки, то этот пункт неприменим. Я сама разберусь с Черри руком. Тебе не на что будет жаловаться, не так ли?» «Пожалуйста, пожалуйста!» Разведя руками, весело произнес Йеллоу Радио, Желтый Король. «Если только тебе удастся!» «До меня дошел слух! Недавно ты именно это пыталась сделать, но великолепнейше села в лужу!» Ты, по-моему, даже безнадёжно проиграла по времени. Ты, конечно, вольна вызвать его ещё раз, но где сейчас этот игрок по имени Cherry Root? Он нарочно повёл головой в большой шляпе вправо-влево. У нас не так уж много свободного времени. Ты не знаешь, когда он появится. Не хочешь же ты заставлять нас ждать целыми днями. Если ты не разберёшься с ним прямо сейчас, Нам придётся заменить его, та бой, не так ли? Раздасадовано выдавила Ника. Харой Юки и компания, благодаря способности Ника по части отслеживания, удалось узнать, где и когда в реале находится и ускоряется Cherry Rook. Однако в безграничном нейтральном поле он должен был появиться не сразу. А при ускорении в тысячу раз, всего несколько минут задержки в реальном времени здесь превращаются в целый день. Или даже больше. Поэтому, как и сказал Желтый Король, поймать Черри Рука прямо сейчас невозможно. Поняв это, Хоруюки шагнул вперед и прошептал в спину Ника. «Бесполезно, Ника. Этот хмырь с самого начала поставил ловушку на тебя, так что соскочить не даст. Сейчас нам надо просто уйти». «Разлогинься и жди следующего шанса!» «Нельзя!» Мгновенно и коротко ответила она. «Это не разрешено системой. В безграничном нейтральном поле мгновенный логаут не предусмотрен!» «Что?» У Харо Юки отнялся язык и тут же раздался тихий голос подошедшего Такума. «Так оно устроено, Харо! Чтобы выбраться отсюда, надо добраться до одной из точек выхода, которые расположены в разных местах!» Даже если ты покончишь с собой, ты не разложишься. Ты просто воскреснешь через час в том месте, где умер. Конечно, если в реальном мире кто-то снимет с тебя нейролинкер, это другая история. Но сейчас в квартире Хару никого нет. Мать вернётся из поездки только завтра, и к тому времени здесь пройдёт 3 года. Ника огляделась и быстро прошептала: "Ближайшая отсюда до точки выхода станция Икебукура и Саншайн-сити". До туда быстро не добраться, и даже если мы попытаемся, всё равно, чтобы прорваться сквозь кольцо, нам придётся драться минимум один раз. Тут Ника смоукла, и её рубиновые глаза ярко вспыхнули. Но этот радиогат тоже облажался. Об... облажался? Да, столько народу — это всё для меня. Столько нужно собрать, чтобы убить одного короля. На сейчас здесь не один. В глазах Хару Юки полезли на лап. В цветовом круге, определяющем способности дуэльных аватаров, жёлтый король соответствует специализации на непрямых атаках. Это разные неприятные атаки на уязвимые места противника. На посиле прямых атак жёлтый уступает другим цветам. С другой стороны, красный король Ника просто демон по части огневой мощи. Как сражается Жёлтый Король Черноснежка. Харуяки видел всего несколько раз, но она создана для ближнего боя. Если они будут прикрывать друг друга, даже против короля и ещё трёх десятков игроков, шансы на победу есть. Когда Харуяки додумал до этого места, его вдруг охватило какое-то странное чувство. Почему до сих пор молчит Черноснежка? Будь она в нормальном состоянии, она бы набросилась на Желтого Короля куда агрессивнее, чем Ника, как только он появился. Обернувшись через правое плечо и посмотрев назад, Харуюки увидел черный аватар, стоящий сгорбленно, будто в страхе перед чем-то, с бессильно свисающими мечами руками. «Кс!» Прежде чем он успел произнести слово «Сэмпай», вновь громко раздался голос Желтого Короля. «Кс!» И если Черен не объявится, мы призовём к ответу тебя, Красный Король. Так? Да? Но, ну, а если так? Длинный узкий палец левой руки поднялся, потом указал на чёрное пятнышко посреди кратера. На забавный призабавный карнавал, который сейчас начнётся. Ты ведь будешь смотреть, не вмешиваясь, не так ли, Чёрный Король? На удар этих лицемерных слов Черноснежка никак не среагировала. Анна по-прежнему стояла, опустив голову. Лишь через 5 секунд она наконец подняла взгляд и навела правую руку меч на жёлтого короля. Не связывайся со мной, радио. Слова, вырвавшиеся из-под маски, показывали, что Черноснежка так и вошла в боевой режим, однако голосу не хватало привычного напора. Черноснежка продолжила выплёвывать слова, обращённые не столько к противнику, сколько к самой себе. Эта твоя компания не остановит двух королей. Даже ты должен это понимать. Я... Если ты думаешь, что я буду наблюдать молча, ты крупно ошибаешься. Ха-а-а... Следует ли это так понимать, что ты собираешься драться? Эти твои клинки, которые и так все в крови, ты поднимешь и на меня? Я утрудил себя тем, что дал тебе место на галерке. Но ты... Непременно хочешь создать себе сложности? Как указала Черноснежка, жёлтый король был не в таком уж выгодном положении. Однако тот всё же разразился гортанным. Честно говоря, даже я не ожидал, что ты явишься в безграничное поле вместе со Scarlet Reign. Но такая мелкая неожиданность не остановит карнавал моего легиона Crypt Cosmic Sarcophagus. Крипт Cosmic Circus. Английский. Дословно: Космический цирк гробницы. Я долго, очень долго ждал дня, когда так вот встречусь с тобой, Лотос, чтобы передать тебе маленький подарочек, который ждал своего часа у меня в кармане. Всё это время Желтый король картинно раскрыл ладонь, и Харуюки увидел, как в ней блеснуло что-то прямоугольное. Размером с игральную карту, но деталей Харуюки разглядеть не мог. Клоунский аватар искусно крутанул карточку на пальце, потом щелкнул по ней. В солнечном свете, льющемся с неба между облаков, карточка, сверкая, пролетела метров в десять и бесшумно упала на землю неподалеку от Харуюки и остальных. Хароюки она не показалась каким-то оружием. Пока он обалдел, осмотрел на карточку, из её поверхности выплыл лежащий на боку треугольник и, повиснув в воздухе, засветился. Ника, стоящая рядом с Хароюки, прошептала: "Это Fire Reply". Сразу после этих слов поверхность карточки ярко вспыхнула, и из неё вверх выплеснулся конус света. В воздухе возникло множество линий, похожих на помехи. Потом из них появилось изображение, полупрозрачное 3D-изображение дуэльного аватара, которого Хару Юки раньше не видел, красного цвета, вполне человеческого вида, сбалансированная броня на всех частях тела, такого чистого красного цвета, что чище некуда. Не как пламенно-красный, многооттеночный цвет Scarlet Reign. Если пытаться передать словами, то это будет чувственный цвет. И вновь просепела Ника. «Прошлый король, Рэд Райдер!» Черноснежка отшатнулась на шаг и застонала. «Прекрати! Прекрати!» И ровно в эту секунду 3D-картинка пришла в движение. Крупный алый аватар, висящий в воздухе, подался всем телом вперед, сжав правую руку в кулак и левую откинув в сторону. В ушах Хороюки раздался приятный, звонкий мальчишеский голос.